Глава 42. Джон уже не прежний, Джон. Трудно описать, что творилось со мной в те дни и долгое время спустя после нашей встречи. Я отбросил все мысли о будущих трудностях, чувствуя себя счастливейшим из смертных с самого сотворения мира. Я не думал даже об урожае и о заботах о долевавших матушку. Получив от меня письмо с моим лондонским адресом, матушка переслала мне большой запас провизии, деньги и прочее. Капитану Стиглзу она послала полбока вяленой оленины, порне здоровенную гусыню, свежих яиц, бутылку шери-бренди, а также 8 фунтов свежего домашнего масла. Мне, помимо всего прочего, она прислала длинное письмо со множеством добрых советов. изложенных прекрасным литературным языком и переписанных замечательным почерком Лизи. Если бы я удосужился их прочесть, они принесли бы мне немалую пользу, но я, скользнув по ним глазами, начал читать с того места, где говорилось о том, как обстоят дела у нас на ферме. Матушка сообщила, что некто, узнав, что у Бетти припрятано в челке целых 5 фунтов стерлингов, сделал ей предложение. Дуны, как явствовало из письма, вели себя тихо, и несколько окрестных приходов решили кормить их в течение всей жатвы, чтобы фермеры, работая до темна, могли безбоязненно возвращаться домой. Это устроило и тех, и других, избавив обе стороны от лишних хлопот. Но Лиззи писала, что, по ее мнению, дунны едва ли утихомирились бы надолго, и вели бы себя сейчас тише воды ниже травы, если бы полковник Керк, обнаружив шестерых из них в рядах мятежников, не отправил бы их на виселицу. Из этого же письма я узнал, что Том Фагус снова дома и почти оправился после своей ужасной раны. Страдания укротили его неуёмность, и он дал себе торжественную клятву никогда более не выходить на тропу войны. но отныне посвятить свою жизнь неустанным заботам о семье и доме. Никаких других важных новостей в этом пространном письме больше не сообщалось, за исключением того, что цены на подковы снова поднялись и что Бетти разбила голову своему ухажёру, ударив его челком, набитым монетами. В углу письма было приписано, что неизвестный сержант Блоксом назначен собирать подати а также ловить участников мятежа в наших краях. Лорна пришла в восторг от гусыни, маслой, шари и шерри бренди, а её дядьушка, граф Брандер, признавшись, что такого шари и бренди он в жизни не пил, решил поподробнее разузнать у молодого человека из провинции о том, как готовят эту божественную благодать. Благородный джентльмен, престарелый и глухой, Так и не разобрался в отношениях между Лорной и мной. Для него я был всего лишь замечательным юношей, вырвавшим Лорну из лап Дунов, которых он ненавидил всем сердцем. Что касается секретов Шэри Бренди, я готов был помочь графу Брандеру всем, чем смогу, и как оказалось впоследствии, действительно помог, причём дважды. Но Шэри Бренди был тут ни причём. Впрочем, обо всём по порядку. Однажды Лорна, необычайно взволнованная, сказала мне: "Я расскажу ему, Джон. Я непременно должна рассказать ему, Джон, как низко с моей стороны держать его в неведении". Я подумал, что Лорна имеет в виду нашу любовь, которую мы уже трижды пытались, если так можно выразиться, вкричать дядьушке в уши, но он так ничего и не понял, и потому я сказал: "Хорошо, дорогая. Давай попытаемся ещё раз. Лорна взглянула на меня, и глаза её сказали больше, чем язык. Господи, какой ты недогадливый, прочёл я в них. Зная однако, как я досадую на собственное тугодумие, Лорна тут же пришла ко мне на помощь и сказала подчёркнуто мягким тоном: Я говорю о его бедном сыне, Джон. Какая-то неведомая сила подсказала дядюшке много лет назад, что с сыном стряслась беда, и дядюшка, не надев ничего тёплого, не взяв даже шляпы, отправился на поиски единственного своего детища. Дул пронизывающий ветер, и как раз тогда-то дядюшка и потерял слух. Посоветуй, скажи, должна ли я довести наконец до сведения дядюшки эту ужасную новость? Вначале мне нужно узнать в каком состоянии его светлость пребывает теперь и в какой степени горечи и невзгоды повлияли на его рассудок. Бедный мой дядушка до сих пор верит, что в один прекрасный день его горечью любимый сын вернётся к нему, так верит, что всю свою собственность переписал на сына. В доме для него приготовлена спальня, а бутылка любимого вина Алана всегда стоит в леднике. Он не верит, что может умереть так и не повидавшись с сыном. Ужасно, вырвалось у меня. Он хочет, чтобы его сын женился на мне. Он всю жизнь мечтает об этом. А я? Я должна быть около дядюшки и ждать, когда живой и невредимый Алан появится на пороге дома и сделает мне предложение. Вот и скажи, после этого безумен мой дядюшка или нет? Лорна. Я сам был бы сумасшедшим, если бы назвал безумным того, кто так страстно надеется. Тогда скажи, что мне делать? Ведь я-то знаю, что Алан Брандер убит в долине Дунов. Но если ты скажешь об этом его светлости, сказал я, тщательно взвешивая каждое слово. ты убьёшь его. Знаю, сказала Лорна, тяжело вздохнув. Потерять единственную надежду, когда тебе за 70. Нет, никогда и ничего я ему не скажу. Так я помог графу Брандеру в первый раз. То, что я сделал после этого, было куда менее важно, но граф, не зная о первой моей услуге, второй моей услугой был потрясён до глубины души. Я не очень люблю рассказывать эту историю. потому что моё участие в ней вознесло меня на столь головокружительную высоту, что и до сих пор я чувствую некоторое отчуждение между мной и моими друзьями. Хотя, видит Бог, я делаю всё, чтобы они не сочли меня за знайкой. И всё же, поскольку история эта стала, так сказать, исторической, потому что к ней имело отношение сам король, а также потому, что многие увидели меня в ложном свете, ближайшие соседи в особенности я постараюсь, насколько это в моих силах, преодолеть скромность и рассказать, как всё было на самом деле. Как-то в разговоре Лорна мельком упомянула о том, что её дядька хранит свои деньги в громадном металлическом сундуке с двойной крышкой, кучей замков и изображением родового герба. Мало того, ящик прикован к стене тяжёлой цепью, чтобы его невозможно было вытащить из помещения. Лорна сказала, что ящик безусловно полон, потому что она видела, как дядюшка ходит полюбоваться на свои сокровища, и ей неодножды приходило в голову, что дядюшкины деньги могут стать для нас могучим подспорьем, когда мы поженимся. Мои руки вот моё подспорье, сказал я. Слышать ничего не хочу о дядюшкином сундуке. Как-то сентябрьским вечером, когда дни становились всё короче и короче, я вышел от графа Брандера и оглянулся, чтобы ещё раз бросить взгляд на дом, где живёт моя любимая. В этот момент, в ярдах вста от чёрного входа, я заметил двух парней разбойничьего вида, которые, притаившись в кустах, явно вели наблюдение за домом графа. Грабители, мелькнуло у меня в голове. Первым моим желанием было остаться, посмотреть, что они намереваются делать, и по возможности не подпустить их к Гравскому заветному сундуку. Однако я тут же сообразил, что злодеи почти наверняка видели, как я вышел из дома, как оглянулся и как выбрался на дорогу, ведущую в Лондон, и потому, прибавив шаг, ушёл достаточно далеко, чтобы скрыться у них из виду, а потом свернул на ближайший постоялый двор и просидел там до темноты. Затем, за 2 часа до полуночи, я вернулся к дому графа и залёг в кустах с восточной стороны. Темень стояла непроглядная, зато отсюда можно было хорошо услышать любой подозрительный шум, с какого бы входа он ни раздавался. С фасада, пожалуй, не полезут, подумал я. Так оно и оказалось. Когда погасли все огни, И в доме воцарилась полная тишина. Я услышал негромкий свист из-за деревьев неподалёку от меня, и тотчас же между мною и белой стеной промелькнули три тёмные фигуры. Грабители направились прямо к окну, кто-то осторожно поднял оконную решётку изнутри. Послышался шёпот и короткий звук, похожий на звук поцелуя, и разбойная троица полезла в дом. Ах, мерзавцы, сказал я про себя. Излодейство-то похуже тех, что совершаются дунами. Тут дело пахнет ещё и предательством. Размышлять о нравственном долге было однако не к месту и не ко времени. Я прокрался вдоль стены и проник в дом через то же открытое окно следом за незваными гостями. Я крался по дому, страшно досадуя, что у меня нет никакого огнестрельного оружия, а только дубина, которую я прихватил на обратном пути. поклявшись, что уж на этот раз Лорну никто не ограбит. Из-за нас, из-за риддов лишилась она единственного своего богатства бриллиантового ожерелья, так что я теперь любой ценой должен был спасти сундук, который рано или поздно всё равно достанется Лорне, если, конечно, воры не доберутся до его сказочного чрева. Я двигался бесшумно, как кошка, Для того, кто занимается борьбой, это совсем не трудно, следуя за неверным огоньком свечи, подрагивавшей в руке подлой служанки. Нечистая компания направилась к спальне графа Брандера. От служанки воры, конечно, узнали, что граф ничего не слышит, и поэтому пнули дверь без особых церемоний, ожидая, что она широко распахнётся перед ними. Но не тут-то было. Граф крепко заперся на ночь. 2-3 минуты воры сопели и пожились в потёмках, а потом, отойдя от двери, стали плечом к плечу и выломив дверь с разбегу, ворвались в спальню с факелом и оружием. Когда я добежал до двери и проник в комнату, я увидел, что один негодяй приставил тяжёлый кавалерийский пистолет к колбу его светлости, а двое других чётко пытаются взломать металлический сундук. Отдай ключи, потребовал тот, что с пистолетом. Не отдам, твёрдо сказал граф, когда до него дошло, чего от него хотят. Не отдам и всё тут. Всё это принадлежит Алану, моему мальчику, только ему, а другим не достанется ни пенни. Тогда прощайся с жизнью, лорд, прохрипел вор. Считаю до трёх. 1 2 В тот момент, когда прозвучало 3, я ударил дубиной по стволу снизу, а второй ударом обрушил на голову злодея, и он тут же распростёрся на полу, не подавая более признаков жизни. Двое поддельщиков, опомнившись, бросились на меня, один с пистолетом, другой с кортиком, опасаясь огнестрельного оружия больше, чем холодного, я мигом сорвал с постели тяжёлый бархатный балдахин, И накинул его на нападающих, и пока они путались в нём, я живо поднял с пола бездыханного их товарища и загородил своим как щитом. Первый же выстрел в мою сторону, оказавшийся и последним, прикончил разбойника окончательно, а утихомирить оставшихся двоих для меня уже не составило больших трудов. Я привязал их одного к другому и оставив их на попечение прибежавшего дворяцкого отправился на поиски констеблей нашёл я их часа через 3 и слава богу не пьяных а слегка на веселе так что у них было ещё достаточно силы разума чтобы припроводить связанных моих пленных в тюрьму утром разбойники предстали перед магистратом и вот тут-то начались чудеса видите ли любезные читатели окажись эти двое обыкновенными разбойниками и даже от явленными убийцами и они ни за что не поднялся бы на целую ступень общественной лестницы и не вырос бы в глазах своих земляков но этих парней кто-то опознал в суде и оказалось что они протестанты лжесвидетели из компании тех кого король ненавидел лютой ненавистью но до сих пор никак не мог поймать едва эта новость стала известной за стенами суда Как тут же откуда не возьмись набежала целая дюжина доброжелателей, которых я прежде в глаза не видывал. Все они, принеся мне свои, как они утверждали, искренние поздравления, просили меня не забывать их на будущее. Магистрат наговорил мне кучу похвал, раз в 10 больше, чем стоило бы на самом деле, а затем не счёл за труд изложить историю моих подвигов письменно. с тем, чтобы с ними мог ознакомиться сам король. В тот же день я получил приглашение прибыть во дворец. Однако перед этим король призвал к себе графа Брандера, чтобы услышать историю из его уст. И его светлость, хотя и не без преувеличений, рассказал, как было дело. Впрочем, короля не столько занимали подробности происшествия, сколько он пожелал лишь не раз убедиться в том, что на этот раз клятва преступления действительно породила самый настоящий разбой. Убедившись, что все обстоит именно так, его величество с удовлетворением потер руки и приказал немедля опробовать особые колодки собственного его изобретения. Он снизошел до того, чтобы лично смазать маслом механизм и выразил опасение, что в Лондоне не найдется никого, кто смог бы пустить новинку в ход, но решил, что лучше все же испытать одного-двух заплечных дел мастеров из тех, что под рукой, чем дожидаться палача из Эдинбурга. Итак, меня призывал сам король. Взволнованный до да нельзя, я облачился в лучшее свое платье, нанял модного парикмахера, а также выпил полгаллона Эля, и только после этого руки у меня перестали трястись. Отправляясь во дворец, я учтиво раскланялся со своими доброжелателями, пожелав в душе никогда более не встречаться с ними. Представ перед августейшей четой, я согнулся в нижайшем поклоне и замер, не смея разогнуться, и лишь когда Его Величество обратился ко мне, я поневоле поднял голову. Я тебя уже где-то видел, молодой человек, сказал король. Такого великана забыть невозможно. Где это было? Скажи, тебе это лучше знать. Если будет угодно вашему величеству, ответил я, удивляясь тому, что я ещё способен не только что-то соображать, но и отвечать. Это было в королевской часовне. Ах, вот как. «В королевской часовне!» — улыбнулся король, и его смуглое лицо, с которого не сходило кислое выражение, стало почти симпатичным. «Приятно, что наш самый высокий и сильный подданный, к тому же еще и добрый католик. Придет время, и оно не за горами, когда вся Англия будет горда, исповедуя единственную истинную веру». Здесь король задумался и умолк. Я подумал, что насчёт единственной истинной. Он, конечно, хватил через край, но противоречить ему не стоит. Так вот он каков, наш добрый гигант Джон Рид, промолвила королева и выступила вперёд, заметив, что её царственный супруг погрузился в молчание. Добрый гигант, о котором я так много слышала от моей дорогой Лорны, Итак, Джон Рид подхватил его величество, прервав размышления о единственной истинной. Ты сослужил великую службу королевству и нашей религии. Ты спас графа Брандера, доброго католика и благородного человека, но самое главное, ты поймал двух подлейших псов, двух еретиков и заставил их пристрелить третьего. Блистательно, непостижимо. А теперь проси у нас всего, чего хочешь. Конечно, в пределах разумного. Итак, какое у тебя главное желание? Ваше величество, сказал я. Матушка моя всегда считала и считает до сих пор, что поскольку я обучался в Blandell School в Тивертоне, я вполне имею право на дворянский герб. Герб это то, о чём она мечтает. За последние 3 года мы сняли три добрых урожая и сможем заплатить за герб. Хотя, честно говоря, мне лично он не нужен. Будет тебе герб, улыбнулся король и тут же, придя в восторг от собственного юмора, добавил: Большой при большой под стать тебе. Неимоверно большой. Ибо размеры его должны символизировать древность твоего верноподданного рода и многочисленность рати, которую ты поверг в прах. И пока я размышлял над его словами, король сделал знак людям, стоявшим в дальнем углу комнаты, и они принесли ему небольшой меч. Затем король приказал мне опуститься на колени, что я и сделал, предварительно вытерев перед собой пыльный пол. Жаль было пачки совершенно новые штаны. Король Легонько ударил меня по плечу лезвием меча и торжественно провозгласил: "Стань, сер Джон Прид". Церемония посвящения в рыцари столь изумила меня, что выбила из колеи окончательно. Я встал, беспомощно огляделся вокруг. Но при этом почему-то вдруг в голове у меня промелькнула лукавая мысль. Интересно, что сказали бы соседи Сноу, узнав про всё это?